Глава 31. Майку снилось кораблекрушение. Во сне он был капитаном корабля, который почему-то отправился в дальний путь один, без помощников и команды. Едва оказавшись в открытом море, Майк вдруг понял, что разучился управлять судном. Многочисленные кнопки, рукоятки, рычаги ничего ему не говорили, а морские карты казались бессмыслицей, хотя конечный пункт своего путешествия, город Сидней, он сам пометил жирным крестом. Потом разразился шторм, корабль начал тонуть, а свирепый ураган все швырял и швырял ему в лицо пригоршни холодной воды. После очередного душа Майк вздрогнул и открыл глаза и обнаружил, что лицо и шея у него действительно мокрые. Больше того, в лицо ему снова плеснуло водой. Майк резко сел и увидел перед собой силуэт человека. Нашарив на тумбочке лампу, он нажал кнопку выключателя, вспыхнул свет Возле кровати стоял Чип, который держал в руке пустой стакан. Позади него темнели фигуры еще двоих мужчин, а один из которых, похоже, придерживал другого за плечи. В чем дело? Пробормотал Майк и чихнул, в носу у него тоже оказалась вода. Как ты сюда попал? Мой друг страх неплохо разбирается в замках, сообщил Чип. Только не думай, что он одного тебя удивил подобным образом. А теперь одевайся. Все еще заумевая, Майк выпростал ноги из-под одеяла и опустил их на пол, но вставать не спешил. «А вы не могли бы подождать в гостиной?» — спросил он, но Чип отрицательно покачал головой. В следующую секунду гангстер неожиданно опустился на четвереньки и что-то, бормоча себе под нос, вытащил из-под кровати все четыре картины. «Я вижу, урок не пошел тебе впрок, Майк. Впрочем, я был почти уверен, что найду их на прежнем месте за диваном, «Да мы могли бы в два счета их вынести, а ты бы даже не проснулся!» Чип поднялся и швырнул Майку в его брюки. «Ты выбрал не самое подходящее время стесняться», — добавил он. Вздохнув, Майк натянул джинсы и потянулся к Майке, висевшей на спинке стула. «Так в чем дело-то?» — спросил он, одеваясь. «Ты знаешь этого человека?» — спросил Чип. «Вряд ли он имел в виду страха, которого Майк узнал практически мгновенно». Что касалось его спутника, человека с разбитым лицом и в испачканной кровью рубахе, то Майк старался вовсе на него не смотреть. Снова сев на кровати, он сунул ноги в домашние туфли. — В первый раз вижу, — сказал он и взял с тумбочки часы. — Отличные часы! — неожиданно подал голос Страх. — Кортье, Сантос 100. Чип и тот с удивлением уставился на Скандинава. — У меня дома такие же, — пояснил Страх. И повернулся к Майку. «Я проверил вас по интернету, мистер Маккензи, и узнал, что вы весьма состоятельный человек. Это несколько упрощает дело. Я хочу сказать, возможно, нам удастся выработать какое-то взаимоприемлемое решение». «Как всегда берешь быка за рога», — Чип покосился на страха. Потом снова повернулся к Майку. «Джимми Эллисон. Это имя тебе ничего не говорит?» майк изумленно вытаращился на него тот самый элисон искусствовед да тот самый элисон который был совершенно незаслуженно и сбит два раза подряд чип выдержал эффектную паузу и это при том что тебя никто и пальцем не тронул не находишь что это несколько несправедливо он мотнул головой в направлении двери а теперь пойдем ка в гостиную нам с тобой нужно кое о чем поговорить Подхватив все четыре картины, Чип первым направился к выходу из спальни. Страх дождался, пока Майк тронется следом, и только потом двинулся с места, волоча за собой несчастного Джима Эллисона. Смотреть на эксперта Майк по-прежнему избегал. Правда, вывести его из игры накануне ограбления предложил Гиссинг, но Майк согласился с этой идеей, даже назвал ее гениальной, и теперь ему было очень не по себе. Он допустил ошибку не подумав о последствиях. Кстати, зачем страху вдруг понадобился эксперт? Ответ на этот и другие вопросы, скорее всего, ожидал его в гостиной, но идти туда Майку было страшновато. Кто знает, с чем еще он там может столкнуться. В гостиной страх толкнул Элисона в одно из кресел. Руки эксперта были связаны за спиной, рот заклеен куском липкой ленты. Он наверняка страдал от жажды, И Майк, собиравшийся налить всем по порции виски, передумал. Эллисон мог решить, что это еще одна изощренная пытка. Кроме того, Майк опасался, что просто не сможет разлить виски по бокалам. Руки у него буквально ходили ходуном. «Видишь?» «Что это, по-твоему?» — спросил Чип. Картины он положил на журнальный столик. И теперь указывал на диван, где стояло еще одно полотно. «Это твой Атерсон». — сказал ему Майк. — Сумерки на Реннахских верещаниках. — Совершенно верно, — подтвердил Чип. — А помнишь, что я с ним сделал? — Отдал страху, — ответил Майк. Он по-прежнему не понимал, к чему клонит Чип, однако в груди у него уже появилось какое-то не слишком хорошее предчувствие. — И что сделал страх? — Откуда мне знать? — Ну, а если подумать? Или у тебя дерьмо вместо мозгов? — Страх... Тем временем заметил домашний кинотеатр Майка. — Пионер, — заметил он, — хорошая штука. — Заткнись, а! — заорал Чип. И Майк мельком задумался, что будет для него лучше, если благодаря хорошей звукоизоляции соседи снизу ничего не услышат или наоборот услышат и вызовут полицию. Чип повернулся к нему. — Ну, придумал что-нибудь? Майк потер глаза и убрал назад упавшие на лоб волосы. — Я думаю, что, вопреки моим предупреждениям, страх решил проверить подлинность картины, — сказал он. Именно за этим он и обратился к мистеру Эллисону, который действительно является квалифицированным специалистом по этому художнику. Во время переговоров с мистером Эллисоном произошло какое-то недоразумение, и вы обратились за помощью ко мне, а не в травматологическое отделение ближайшей больницы. Добрых двадцать секунд Майк выдерживал яростный взгляд Чиба, В конце концов гангстер с нечленраздельным воплем схватил с дивана картину Аттерсона и поднес ее почти вплотную к лицу Майка. — Я не особенно разбираюсь в живописи, — злобно прорычал он, — поэтому мне придется положиться на твое просвещенное мнение. — Когда именно была написана эта картина? — В начале двадцатого столетия. — Вот как! — Что ж, может быть, ты и прав, но... — Посмотри повнимательнее, Майки. «Посмотри и скажи, что это там такое в левом нижнем углу?» Майк слегка пожал плечами. «Что там может быть?» — недоумевал он. «Подпись художника?» Прищурившись, он всмотрелся в картину, но видел только вереск, длинные стебли какой-то травы, и снова вереск. «Смотри, внимательнее!» — нетерпеливо бросил чип. «В самом углу, ну!», «Ну «Кажется, там в траве что-то лежит», — проговорил наконец Майк. «И на что, по-твоему, это похоже?» «На презерватив. Использованный презерватив. Именно. А теперь попробуй объяснить, зачем художнику с такой репутацией, как у Антерсона, вдруг понадобилось вставлять в картину эту пикантную деталь?» «Это Уэсти», — решительно сказал Майк, больше некому. «Презерватив — это что-то вроде его визитной карточки. Уэсти копирует знаменитые картины, потом вставляет туда какой-нибудь анахронизм, вроде реактивного лайнера или мобильного телефона». — Или гандона, — закончил Чип, и Майк машинально кивнул. — Одного я никак не пойму, Майки, — проговорил гангстер доверительным тоном. — Почему ты решил обойтись со мной подобным образом? — Или ты действительно думал, что я настолько глуп, что ничего не замечу? — А ведь ты действительно не заметил, — подал голос страх. — Заткнись, здесь я говорю, — рявкнул в ответ Чип. — Я ничего об этом не знал. Быстро сказал Майк, честное слово, не знал. Чип расхохотался. Придумай что-нибудь получше Майки. Но зачем мне придумывать? Я сказал правду. Ладно, придется съездить к Уэсте. Посмотрим, что он расскажет нам в свои последние минуты. Но прежде, чем мы отправимся к нему, нам нужно урегулировать еще один существенный вопрос. Речь пойдет о деньгах, мистер Майк Маккензи. Компьютерный миллионер, шотландский Билли Гейтс. Мне нужны. 175 тысяч фунтов наличными. В этом случае наш общий друг Страх сможет спокойно вернуться домой и доложить заказчику, что его задание выполнено. Учитывая беспокойство, которое ты мне причинил, мне следовало бы потребовать больше, но в общем начнем торги со 175 тысяч. — 180, — сказал Страх, — и чип — Картинным жестом указал на него рукой сто восемьдесят. Джентльмен в последнем ряду. Кто больше? Никто? Как насчет двухсот тысяч, мистер Маккензи? Чип впился взглядом в лицо Майка 20 раз. Сейчас только кошелек достану, насмешливо протянул Майк и тут же получил сильнейший удар в живот. Ничего подобного он еще никогда не испытывал. Сила, быстрота, точность и абсолютная безжалостность удара потрясли Майка. Колени у него подогнулись, И он повалился на пол, успев подумать только о том, как бы не наблевать на собственный ковер и воздуха, хорошо бы глотнуть воздуха. А Чип уже опустился перед ним на корточки и, схватив за волосы, заставил поднять голову. — Я тут с тобой не шутки шутить собираюсь, — прошипел гангстер, в уголках губ которого появились белые комочки слюны. — Я не держу наличные дома, — проговорил Майк. Жадно хватая воздух широко раскрытым ртом, вдруг кто-то ко мне вломится. «Деньги в банке! Чтобы получить такую крупную сумму, нужно обратиться в банк заранее, иначе Иначе они просто не успеют подготовить деньги. Это несколько дней!» Он снова глотнул воздуха. «Кроме того, как только в банке узнают, что двести тысяч нужны мне наличными, они сразу насражаться!» «Это верно!» Неожиданно поддержал его страх, похоже на попытку отмывания денег. Банки обязаны сообщать о подобных случаях властям. — Ты кто, долбанный банк Шотландии? — прикрикал на него Чип. «Послушайте — Послушайте, — проговорил Майк, успевший слегка отдышаться, — эти четыре картины стоят гораздо дороже, чем двести тысяч. — Почему бы вам не взять, скажем, три из них, три вам, одну мне? Он кивнул в сторону Эллисона. — У вас здесь есть эксперт, он подтвердит, что картины подлинные и достаточно дорогие. Чип пристально уставился на него. Ну ты и наглец, Майк. Он посмотрел на скандинаву. Что скажешь? И вместо ответа страх, не спеша подошел к журнальному столику, поднял пейзаж Кэддала и быстрым ударом кулака пробил холст насквозь. То же самое он проделал и с портретом леди Монбоддо. Все ясно? спросил страх. — Более или менее, — ответил Майк, с трудом сдерживая рвущийся из груди стон. Чип выпустил его волосы, и он начал медленно подниматься, не обращая внимания на то, что ноги еще не слишком хорошо его слушались. — Картина! — страх бросил ее обратно на столик. — Можно ли что-нибудь сделать, как-то восстановить портрет? Ответа на этот вопрос он не знал. И надо же было так случиться, что страху попалась именно работа Монбоддо тогда как уродливые Аллановы картины остались неповрежденными. — Ну и что теперь? — хмуро спросил Майк, ни к кому в особенности не обращаясь. — Подождем до утра, — ответил Чип, — потом съездим в банк, а на обратном пути навестим нашего друга-студента. Майк взял в руки изуродованный портрет Беатрисы. — Не может быть, чтобы все картины оказались копиями, — подумал он вслух. — Моя, — оказалось. — А это единственное, что должно тебя волновать, — сказал Чип. — Ты совершил большую ошибку, Майки. — Не я, — машинально ответил он. Гангстер пожал плечами. — Отвечать все равно придется тебе, поскольку ты единственный, у кого есть деньги. — Деньги, которые еще нужно получить, — напомнил Майки. — Разве ты никогда не слышал о банковских переводах? Чип изобразил удивление. — У меня открыто несколько счетов на разные фамилии. Как только ты переведешь на один из них нужную сумму, я срочно ликвидирую счет и передам Страху все, что ему причитается. Судя по выражению лица Страха, Скандинав был не в особенном восторге от предложенного Чибом сценария. Похоже, — подумал Майк, — он и так уже ждал дольше, чем ему хотелось. — Почему, как ты думаешь, Уэсти так поступил? — спросил он Чиба. — Скоро мы это узнаем. — ответил бандит, внимательно разглядывая Алланово полотна, которое он держал по одному в каждой руке. Его собственный Аттерсон, никчемный и бесполезный, валялся на полу, где каждый мог наступить на него ногой. — Что скажешь, Джимми? — спросил Чип, поднося одно из полотен Култона к глазам связанного эксперта. — Эти-то хоть настоящие? Не дожидаясь ответа, он повернулся к Майку. — Пожалуй, я захвачу их с собой, если не возражаешь. Эти картины не мои, а Алана. Ну, с Аланом ты уж сам как-нибудь разберись. Взгляд Майка снова остановился на Эллисоне. Ему нужно было любой ценой отвлечь внимание бандитов. То, что он задумал, было, наверное, не слишком порядочно по отношению к эксперту, но других возможностей Майк не видел. И для него, и для Эллисона это был единственный шанс. Последний шанс. «Я сожалею, поверьте», — негромко сказал он, обращаясь к связанному человеку в кресле, хотя и не был уверен, что тот его слышит. «Сожалею о том, что с вами еще случится». Эллисон уставился на него во все глаза, и Майк понял, что со слухом у него все в порядке. «Я им еще нужен», — продолжал он, — «у меня есть деньги, которые они хотят получить, поэтому в ближайшие день-два меня, скорее всего, не тронут». «Но вы, мистер Эллисон...» Вы больше ничего не можете для них сделать, а страх не похож на человека, который оставляет свидетелей. Вы можете поклясться ему жизнью своих детей или внуков, что никому ничего не расскажете, но страх все равно не станет рисковать. — Эй, ты заткнись! — одернул его скандинав. — Я подумал, вы должны знать, что вас ждет. Майк повернулся к Чибу. — Я действительно не знаю, зачем Уэсти это сделал. Спокойно сказал он. Гиссинг проверил все восемь картин. Майк не договорил. В мозгу его забрезжила догадка, сумасшедшая догадка, и все же. Что? спросил Чип. Ничего. Хочешь, чтобы я натравил на тебя страха? Этот парень сумеет тебя разговорить. В подтверждение его слов огромный скандинав с угрозой шагнул вперед. Это был единственный шанс на который мог рассчитывать Элисон, и он не замедлил им воспользоваться. В одно мгновение он оказался на ногах и бросился к ближайшей двери. Толкнув ее плечом, Элисон прыгнул в комнату и попытался закрыть дверь за собой. Страх, словно большая кошка метнулся следом, чип тоже дернулся, словно собираясь броситься в погоню, но сразу остановился и захохотал, сообразив, что эксперт попал в спальню, откуда не было другого выхода. Именно этого момента и дожидался Майк. Воспользовавшись тем, что Чип отвлекся, он мощным толчком сбил его с ног и одним прыжком, выскочив в коридор, побежал к входной двери. Оказавшись на площадке, Майк сыпался по лестнице и вскоре оказался на улице. К счастью, сегодня Чип был без телохранителей, но дверцы его БМВ оказались надежно заперты. И Майк поспешно юркнул за угол. Перевалившись через невысокую каменную стену, Он оказался на задворках соседнего дома, пробежал по залитой лунным светом лужайке, перемахнул через еще один забор и спрыгнул в крошечный сад. Две кошки, сидевшие на подоконнике темного дома, подозрительно уставились на него горящими желтыми глазами. К счастью, во дворе не было собак, которые могли бы лаем выдать его местоположение. Еще один забор остался позади, и Майк очутился в узком переулке, которым местные жители пользовались когда хотели поскорее попасть в центр города. Здесь Майк позволил себе перевести дух и привести в порядок одежду. Бумажник в кармане джинсов был на месте, кредитки и некоторое количество наличных помогут ему продержаться некоторое время. Хуже было без телефона, да и ключи от квартиры остались на столике в прихожей. Майк, впрочем, сомневался, что в ближайшее время ему удастся вернуться в пентхаус, Усилием воли он заставил себя не думать о разгроме, который учинят там страх и чип, или о том, каким способом они могут выместить свою досаду на злосчастном мистере Эллисоне, у самого Майка выбор был невелик. Он мог найти какой-нибудь укромный уголок и, рискуя основательно замерзнуть, дождаться утра, а мог выйти на одну из улиц и попытаться поймать такси. Второй вариант — Выглядел намного предпочтительнее, однако вместо того, чтобы петлять по переулкам, Майк двинулся напрямик через сады и заборы. В результате, уже через 15 минут такого бега с препятствиями, он был вынужден присесть за живой изгородью, чтобы перевести дух. Район, где он жил, был застроен по преимуществу трех-четырехэтажными домами в викторианском стиле, многие из них использовались в качестве небольших гостиниц. На мгновение Майк задумался о том, чтобы... Зарегистрироваться в одной из них? но ну, почти сразу отказался от этой мысли. Его наверняка будут искать. А он все еще находился слишком близко от собственного дома. «Нет мира нечестивым», — вздохнул Майк, слегка придя в себя. Исход. Глава 57, стих 21. Костяшки пальцев у него были ободраны, колени и лодыжки покрылись синяками, натруженные легкие пылали. Он знал, что должен как можно скорее добраться до дома Уэсти и предупредить его об опасности. Знает ли чип адрес студента? Если да, то, скорее всего, он тоже отправится именно туда. «Я мог бы обратиться в полицию», — прошептал Майк вслух. «Вот только поможет ли это спасти Эллисона? Что он скажет легавым, и будет ли в этом какой-нибудь смысл?» скоро Чип, Страх и Эксперт уже наверняка покинули его квартиру. Этого Майк не знал. Крепко зажмурив глаза, он попытался привести мысли в какое-то подобие порядка. Допустим, Чип знает, где живет Уэсти. В этом случае самому Майку следовало ехать не к нему, а к Алану, а уже оттуда звонить студенту. Возможно, Уэсти все еще рыщет по городу, разыскивая свою Элис. И вообще, что он так беспокоится? «Ведь именно Уэсти заварил эту кашу!» «Правда, не без помощи со стороны», — не мог не признать Майк. Тут до его слуха донесся характерный звук подъехавшего такси. Скрипнули тормоза, машина остановилась напротив одного из небольших отелей. Из машины вышли мужчина и женщина среднего возраста, похоже, супружеская пара. Оба говорили слишком громко, причем языки у них слегка заплетались. Выглянув из-за живой изгороди, Майк попытался оценить обстановку. Вот он, его шанс. Стараясь двигаться как можно естественнее, он выбрался из своего укрытия и, шагнув на мостовую, поднял руку, жестом подзывая такси. Водитель уже включил желтый фонарь на крыше, но, завидев нового пассажира, снова его погасил, и Майк проворно забрался на заднее сиденье. После женщины в салоне остался сильный запах духов, и его едва не стошнило. Захлопнув дверцу, Майк сразу опустил стекло и впустил в салон струю свежего воздуха. — На Гейфилдсквер, — сказал он водителю. — Повезло вам, — отозвался тот. — Я уже собирался заканчивать на сегодня. Водитель попытался взглянуть на пассажира в зеркало заднего вида, но Майк сполз по сиденью как можно ниже. — Досталось вам, как я погляжу, — добродушно заметил водитель. — Что ж, с кем не бывает? Нужно же иногда выпускать пар, правильно? Иначе в один прекрасный день вся страна взорвется к чертовой матери. Несомненно, рассеянно отозвался Майк, который высматривал медленно движущийся БМВ или подозрительных пешеходов, но улицы были пусты. Пассажиров нет, город словно вымер, продолжал болтать таксист. Пожалуй, это единственное, что мне не очень нравится в Эдинбурге. Здесь никогда ничего не случается, не так ли, сэр?